Машина скрипнула тормозами и встала. Костя Лоренов, мой бессменный адъютант, обернулся ко мне с переднего сиденья. Обычно спокойное, чуть ироничное выражение сменилось на его лице озабоченной гримасой, до чего смешливые серые глаза словно подернулись ледяной корочкой. «Товарищ генерал, Алексей Макарыч, на КПП шлагбаум снесен». Дорогу перегородила бортовая машина, по виду продуктовая. Стёкла в корулке выбиты. Дежурного не вижу. Бойцов из заряда дежурной смены тоже нет на посту. Похоже, в части ЧП. Вы останьтесь в машине с сержантом, я пойду, всё узнаю. После случаев нападения на военные части в любой штабной машине есть оружие. Я сам никогда без лично отобранного на складе и пристерлённого ПМ на инспекцию не выезжаю. Само собой, можно делать как принято: влисящий джип, шитая на заказ форма с золотым шитьём и лампасами. Но я же не ряженый попугай, хотя гордиться есть чем. Всегда одевался запросто и удобно, поэтому узнавали всегда не сразу, что и есть. Самое главное в нелёгком деле поддержание репутации это коя всевидящего ока. Добро, только далеко не ходи. Попробуй вызвать дежурного по внутренней связи из караулки. И возьми автомат на всякий случай, мало ли что случилось. Вглядываясь через запорошенное пылью лобовое стекло, я увидел только раскрытые ворота КГБ. А чуть дальше действительно виднелся кунг продуктовой машины. Автоматически следуя старой привычке, я глянул на чёрный циферблат старых командирских часов. Без четверти 11. Машину остановили для досмотра и а что же потом? Могли какие-нибудь забубённые террористы вломиться в часть? Бред. Всё, что можно, они сейчас покупают. порой за фальшивые деньги, значит, остается пьяный водитель, ударивший со всей хмельной удали по педали газ, попутав ее с точно такой же, но с другим названием — тормоз. Допустим, ну вот тогда откуда выбиты стекла в окошке помещения КПП и дырки от пуль в стенах карауки, да и по машине стреляли? Правый задний скат продуктового «Ниссана» пробит, машина села на бок. Нет, нужно на всякий случай осмотреться самому. Вынув пистолет, сдвинул флажок предохранителя и привычным движением передернул затвор. Ободряюще улыбнулся, встрепенувшемуся было на знакомый звук молодому белоборысому водителю. «Сержант, сиди в кабине. Грей мотор». Оружие достань, положи рядом. Не говорить мне не дал звук перестрелки. Сначала раздался звонкий треск Костинова АКСу. Ему ответил незнакомый глуховатый лающий голос оружия, которого я не узнал. Потом включилось ещё несколько похожих незнакомцев, один из которых точно был ручным пулемётом, судя по чистоте стрельбы. Потом снова заговорил Костин Чебурашко, но второй короткой очереди вдруг осекся. А дальше я уже не слушал, на ходу приказав цепившемуся в руль побелевшими от напряжения пальцами водителю «Из машины не выходи, сдай назад и развернись. Будь готов газануть, как только мы с капитаном в машину залезем». «Това, товарищ генерал!» Вернишка растерялся. Его светлые, округлившиеся от страха глаза были одним немым вопросом: "А что? Отстегнить? Соберись, сержант, выполнять приказ". Часто только так можно привести людей в чувство. Не люблю брать на голос, но в данном случае другого выхода просто не было. Ситуация непонятная. и что-то мне подсказывало, что дальше вопросов только прибавится. Окрик на водителя подействовал как надо. Ощутив себя в знакомой стихии, когда есть приказ и понятно, что делать, паренек очень грамотно сдал назад и с ювелирной точностью развернул козла на дороге. Выпрыгнув на недавно положенный асфальт, видимо, кто-то все же знал, что едет начальство. подсветились. Я побежал к дверям караульного помещения. Боковая дверь была сорвана с петель. Помянув недобрым словом прощающее на штабной работе годы, я резко выглянул из-за угла, чуть присев при этом. У дальней стены, заперевёрнутым на бок столом, я заметил то, что сначала показалось кучей тряпья. Став в полный рост, И не выпуская из поля зрения дверной проём комнаты, ведущий в узкий коридор проходной, присматривается к непонятному предмету, и по спине бежит неприятный холодок. Дежурный офицер и трое солдат свалены в кучу, друг над друга. Видимо, двоих застрелили из наружи. Капитана с повязкой дежурного по части застрелили тут, когда он вставал из-за стола. Третьего солдата убили в коридоре, когда тот вошёл в комнату, может быть, он вошёл на звуки выстрела. А то смотра меня отвлекала новая очередя выстрелов снаружи. Огрызнулся автомат от дютанта, а ему ответили сразу три ствола. Чьих голосов я так и не смог распознать. Вырочило топ стоятельство, что нападавшие торопились, и не обыскали помещения тщательно. Автомат солдата валялся на полу в коридоре. Обычный АК-74 лежал стволом к выходу. Я случайно заметил фрагмент ремня и край шик приклада -то, с того места, где стоял. Цинув пистолет в кобуру и подобрав калашников, я быстро проверил, чем теперь располагаю. Под сумкой ни у кого из трупов не оказалось, но рог трофейного автомата был набит патронами полностью. Присоединив в магазин и переведя оружие в режим полуавтоматической стрельбы, я прислушался к звукам перестрелки снаружи. И через какое-то время картина прояснилась. Костя стрелял от крыльца помещения комендатуры, что в 40 метрах от КПП. Дальше ему пройти не удалось. Бандиты сидели метров на 100 далее и в двухэтажном кирпичном здании. Их позицию я украдкой разглядел через проём окна второй комнаты караулки. Она выходила на дорогу, ведущую к гаражным боксам, судя по высоте ворот. Дальше и правее виднелся бетонный забор, за которым, как я точно знал, располагались топливохранилище и ремонтные мастерские. Согонувшись и потеряй сквозь зубы Я подкатился ко второму разбитому окну и прикладом автомата выбил непорочную деревянную раму со остатками стекла. Немешка прогнул следом и не слишком удачно приземлился на поваленный стенд с каким-то плакатом из истории части. Шума было достаточно, поэтому, несмотря на резкую боль в левом колене, я откатился вбок и вправо. Острая каменная крошка которой тут посыпают дороги, вгрызлась в щеку и затылок. На грани слышимости прозвучал звук, который я узнал. Так шипит струя реактивной гранаты. А спустя еще пару мгновений за спиной раздался глухой взрыв. Жаркая волна ударила по ушам, но давний набор навыков заставил вскочить и короткими перебежками метнуться влево, где стоял припаркованный на небольшой асфальтированной площадке грузовой ГАЗ-66. Пара коротких пулеметных очередей вздыбила каменное крошево перед грузовиком. Пули отбили длинную щепу от его борта. Однако мой адъютант не упустил момент. Два выстрела заставили пулемет захлебнуться на полуслове. Тут же второй этаж огрызнулся сразу из четырех стволов. ули выщербили кирпичи складки крыльца от чего образовалось целое облако пыли рельеф вокруг нам неблагоприятствовал особенно где засели бандиты расположен на возвышенности возле плаца обсаженного высокими елями к тому же левее располагалось длинное трёхэтажное здание штаба части взайми бандиты и его Нам уже ничто не поможет. Окна штаба тоже большей частью оказались разбиты. В первые этажи натели следы недавнего пожара, кое-где всё ещё струился дым, но выглядело всё так, будто бой шёл тут часов 6 назад, то есть ранним утром. Стрельба снова прекратилась. Я, воспользовавшись передышкой, передвижал вперёд Укрывшись за бетонной тумбой постамента, на котором крепилась мемориальная плита с именами погибших во время Великой Отечественной войны, теперь от крыльца камендатуры меня отделяло каких-то 10 метров. Так я и предполагал, адъютант был ранен в ногу. От мгновенной смерти его спасло только случай. Костя успел откатиться за крыльцо, Но тут его и прижали. Шёпотом я окликнул Ларионова. Он, обычный в своей укоризной, переговорил вполголоса: "Алексей Макарович, нужно было вам уезжать. Тут чёрт знает что творится". Иногда Ларионов перегибается пекой, но за 10 лет совместной службы мы почти срослись. Я относился к капитану как к родному сыну. — Своих детей нам с женой бог не дал. Поэтому я тоже в полголоса шикнул на адъютанта. — Ну-ну, — раскомандовался. — Кто и нас с двоих, генерал? — А, Костин, ты или я? — Вот сейчас выберемся. Я до штаба дозвонюсь и выясню, что тут творится. Неожиданно слева раздался какой-то скрежет. и следом я услышал совершенно знакомый звук. Баум! Стена белого домика, откуда в нас стреляли, окуталась клубами белого дыма. Дрогнула, затем, словно бы нехотя, стала седать вниз. Дом повело, и перекрытия обоих этажей, устремившись в одну точку, где-то по центру здания, обрушились вниз. образовав почти идеальный прямой угол. Из-за левого угла здания, погоревшего штаба, резво выскочил на плац запыленный 85-й и, чуть скорректировав поворотом гусениц корпус с башни, стал методично обрабатывать развалины из пулемета с парки. Получив момент, я как мог резво вскочил и перебежал к Косте, присел с ним рядом. Руки сами собой рванули из рукава куртки. Рефлексы снова не подвели. Вотнув ткань возле шва, мне удалось оторвать его почти целиком. Не обращая внимания на протесты адъютанта, я наложил жгутовый шарань. Кровь из ладыжки в ляшке перестала сочится. Оставив раненого, осторожно выглянул из укрытия. Тут продолжается твориться Что-то непонятное.